Со дня моего купания в пруде прошло уже месяца два. Как вдруг новое приключение чуть было не положило к конца моим упражнениям на воде. Но на этот раз оно произошло не в парке, где купаться не разрешалось, а на море. В этот день я пошел к песчаному берегу, чтобы выкупаться, как обыкновенно. Совершенно случайно я выбрал место, где редко бывали купающиеся, и где к тому же течение было довольно быстрое. Как только я вошёл в воду, течение подхватило меня и повлекло в открытое море настолько далеко, что едва ли сумел бы я без посторонней помощи добраться до берега вплавь. Я уже умел хорошо плавать, но тут вдруг, вероятно, от страха, я потерял всякую способность плыть и быстро пошёл ко дну. Но по всей вероятности, я не сразу потерял сознание, потому что как во сне помню, что когда меня подбрасывало волной, Я видел недалеко от себя лодку, в которой сидел человек. Потом вдруг в глазах у меня потемнело, зазвенело в ушах, и я потерял сознание. Когда я пришёл в себя и открыл глаза, возле меня стоял на коленях какой-то человек и делал самые смешные движения. Он тёр мне всё тело своими руками, нажимал мне живот под рёбрами, дул мне в рот и щекотал ноздри пёрышком. Это был молодой лодочник Гарри Блю, старавшийся возвратить меня к жизни. Как только я пришёл в сознание, он взял меня на руки и понёс домой, где моя мать пришла в ужас, увидев меня в таком состоянии. Меня почти насильно заставили проглотить несколько глотков вина. Потом стали прикладывать к ногам горячие кирпичи и бутылки с водой, завернули меня в одеяло, а нос намазали маслом из оленьего рога. Вообще мне пришлось принять много разных снадобий. Прежде чем присутствующие объявили меня в опасности, казалось, что на этот раз я получил такой тяжёлый урок, который должен был навсегда отвратить меня от моря. Но на самом деле он ни капельки не изменил меня, и вскоре за ним последовало и третье моё приключение, которое имело решающее значение в моей жизни. Незаметно для самого себя я скоро подружился с молодым перевозчиком Знакомство с которым было начато при таких необычайных обстоятельствах. Гарри Блю пользовался репутацией доброго и смелого малого. На мою детскую привязанность он отвечал тем же. Ему, видимо, приятно была моя дружба. Все свои свободные минуты Гарри посвящал мне, желая как можно скорее сделать из меня отличного пловца и научить грести вёслами. Я оказался очень способным учеником, и в очень короткий срок умел уже грести, работая сразу обеими руками с таким искусством, что этого даже и ожидать было трудно от ребёнка моих лет. Как я гордился, когда получал позволение отшвартовать лодку от пристани, где она постоянно была привязана, и привести её совсем на другой конец бухты, чтобы взять там ожидавшего меня гари. При этом мне случалось иногда, проезжая вдоль берега или мимо корабля, стоявшего на якоре, слышит замечания по моему адресу. Смотрите-ка на этого мозгляка, куда как пристало ему держать пару вёсел в руках. Но шутки эти меня нисколько не оскорбляли. Напротив, я очень всегда гордился, что несмотря на свою юность, я умел управлять лодкой так же хорошо, как многие мальчики гораздо старше меня. Всё это повело к тому, что товарищи совсем перестали задирать меня насмешками. А взрослые тогда же на все лады хвалили меня за моё искусство и обыкновенно в виде шутки называли маленьким перевозчиком или молодым матросом, но чаще всего звали меня морским волчонком. Я не только не обижался на это, а даже гордился прозвищем морского волка, тем более что в первый раз назвал меня этим именем Гарри Блю. Года через 2 после нашего знакомства Гарри приобрёл второе судно, так называемый ботик. Ботик употреблялся, когда человека три или четыре из приезжих изъявляли желание совершить прогулку по морю под парусами. Во время купального сезона, когда к нам в деревню наезжало немало охотников до всякого рода экскурсий, Ботик то и дело оказывался занятым, тогда как лодка все это время праздно стояла у пристани. Гарри Блю позволял мне в такие часы пользоваться лодкой для катания по бухточке и даже прихватывать с собой кого-нибудь из товарищей. По выходе из школы я шёл обыкновенно к тому месту, где стояла лодка, отшвартовывал её и катался по всей бухте от одного края до другого. Разъезжая по бухте, я всегда старался держаться недалеко от берега, чтобы какие-нибудь волны не перевернули моего утлого судёнышка. Но с каждым днём я становился всё смелее и смелее и дошёл наконец до того, что уже больше даже чем на целую милю отплывал от берега в открытое море. Мой друг Гарри Блю заметил, наконец, это и сделал даже мне выговор довольно суровым тоном. Но этот выговор вовсе не произвел на меня такого впечатления, как бы это следовало. Потому что мне тут же случайно удалось услышать, как Гарри, отойдя от меня, сказал одному из своих товарищей. «Удивительный ребенок, не правда ли, Боб? Он, наверное, будет настоящим моряком». Из этого разговора я вывел заключение, что Гарри, собственно говоря, в душе вовсе не порицает меня за мою смелость. Поэтому-то и приказание его не удаляться от берега не произвело на меня никакого действия. Скоро я забыл и думать о полученном выговоре, и моё непослушание опять чуть не стоило мне жизни. Одно из воскресений, когда мне не надо было идти в школу, я решил провести в море и попал в такую передрягу, что этот памятный для меня день Чуть не сделался последним в моей жизни.